74. Мия только села на мотоцикл, как у неё зазвонил телефон. «Привет, Холгер. Хорошо поспал?» «Есть совпадение по волосу». какому? В чашке?» Он чиркнул зажигалкой. «Да. Угадай, чей?» ну, «Понятия не имею. Чей?» «Виктора Палатина». «Серьёзно? Ты уверен?» «Сто процентов, только что говорил с Ритой». «Ничего не понимаю». «Я тоже», — сказал Мунг. «Поеду к нему, ты со мной?» Мия чуть задумалась. «Съездишь один? Мне надо кое-что проверить». «Снова? Что ты там всё время проверяешь?» «Надо ещё раз проверить время, расстояние, все». «Хотя я могу и попозже», — проговорила она, — «поеду с тобой, если хочешь». «Да нет, я съезжу». «Но что думаешь? Он же был в Таутре. Как туда попал его волос?» «Понятия не имею. А мы спрошу ли его?» «О чём?» «О том, стригся ли он». «Нет, не думаю». «Чёрт, ладно. Я это выясню». «Позвони мне потом». «Хорошо». — сказал Мунк и отключился. «Окей. Сначала от дома семьи Бю и до пристани. Мия надела шлем, завела мотоцикл и поехала по гравиевой дорожке».